Глава десятая. Валившись в канал, Анана снова начала карабкаться наверх. Вода доходила ей до груди, но она цеплялась за траву, перебирала ногами по скользким выступам и упорно взбиралась по склону. Сбоку неотвратимо надвигалась черная стена воды. У Ананы оставалось в запасе каких-то 10-12 секунд, но ее ужасала мысль о потере рога. Без него им не выбраться из этого ужасного мира, и вместе с инструментом пропала бы их последняя надежда. Она соскользнула в воду и поплыла за футляром, который относился течением. Сделав несколько грибков, она поравнялась с ним, ухватила за ремень и поплыла к берегу. Уровень воды поднялся еще больше, и она уже не могла нащупать ногами дно. Ей удалось ухватиться за пучок травы. Зажав зубами кожаную ручку футляра, она быстро карабкалась по откосу. Земля дрожала от огромной массы воды, которая мчалась на нее гигантским валом, но Анана не теряла времени на ахи и вздохи. Футляр мешал двигаться и оттягивал голову назад, и все же она упорно взбиралась по скользкому склону. Цепляясь за край откоса, Анана заметила мелькнувшее в воздухе тело. Рев воды заполнял пространство, и она не услышала ни всплеска, ни крика. Но кто же упал? Неужели Кикаха? Она тревожилась только о нем. А потом все утонуло в реве и оглушительном грохоте. Анана подтянулась на руках, занесла ногу, пытаясь выбраться на берег, и тут ее накрыла волной. Поток подбросил Анану, вырвал траву из побелевших пальцев и потащил в бурлящую пучину. Тем не менее, ей удалось удержать футляр. Анану несло вперед, но довольно далеко от передней линии волны. Ее несколько раз затягивала под воду, но тут же выбрасывало на поверхность. Футляр помогал держаться на плаву, и она почти не тратила сил. Через несколько минут ее вынесло на берег. В какой-то миг ей казалось, что она вот-вот соскользнет обратно в воду, но она не удалось проползти вперед и откатиться подальше от края откоса. Она отбросила футляр и, дрожа, поднялась на ноги. В полумиле от нее виднелись три фигуры. Она узнала Уртону, Макея и Орка. Кикахи среди них не было. Значит, его-то и столкнули в поток. Теперь она не стало ясно, почему он бросил ей рог. Она догадалась, что Кикаха поклялся утопить инструмент в канале, если ей не помогут выбраться на берег. И тогда злодеи накинулись на него. Он швырнул ей футляр, а сам упал в поток. И вряд ли это случилось по его собственной воле. Они столкнули Кикаху в воду, оглушили и сбросили. Она насмотрела канал, но не заметила ничего похожего на тело. Либо Кикаху затянуло под воду, либо он уже утонул. Что бы там ни произошло, она не могла поверить в смерть Кикахи, который прошел через столько бед, который так яростно сражался за жизнь, хитрил и выкручивался из любой неприятности. Но каждый мужчина и каждая женщина когда-нибудь умирают. Нет, она не могла отказаться от надежды. Скорее всего, он воевал теперь с потоком, и где-то там, за розовой дымкой, его все дальше и дальше уносило от опечаленной Ананы». Она решила пройти до конца канала и найти Кикаху, живым или мертвым. Внезапно рыжий орк побежал в сторону моря, то есть в противоположном направлении. Маккей погнался за ним, но остановился. Возможно, он понял, что долговязого властителя не догнать, или его заставил вернуться у Уртона. Как бы там ни было, оба зашагали к Анане. Увидев в ее руках футляр, Уртона задумал овладеть заветным рогом. Анана побежала. Через какое-то время она начала задыхаться, но вскоре пришло второе дыхание. Она понимала, что не сумеет сбить со следа преследователей здесь, у канала. Конечно, у них не хватит сил, чтобы догнать и схватить ее прямо сейчас, но они будут преследовать свою жертву до тех пор, пока та не свалится с ног от усталости. И тогда они убьют ее и завладеют рогом. Она знала, что не уступает мужчинам выносливости – И не сомневалась, что они устанут гораздо быстрее ее. Но Уртона мог наверстать упущенное за счет сна и застать ее где-нибудь спящей. Нет, пока она будет оставаться у канала, от погони не оторваться. Анана решила пересечь равнину и направиться к горам. А потом можно было вернуться обратно к каналу. При таких переменчивых ориентирах заблудиться ничего не стоило, но Анана нашла риск оправданным. Она повернула и побежала через равнину. Мужчины помчались на перерез, быстро сокращая разрыв в расстоянии. Да, об этом она не подумала. Ей захотелось увеличить скорость, но, преодолев страх, она не стала растрачивать силы. Пока она будет оставаться за пределами действия лучемета, с ней не случится ничего плохого. Атмосфера планеты не позволяла точно оценить расстояние. Почти полное отсутствие пыли делало воздух кристально чистым, а отсутствие теней смягчало контуры объектов. Она полагала, что до ближайшей горы не больше пяти миль. Та быстро меняла форму, но была еще достаточно высока, чтобы не сохнуться в пригорок, когда Анана доберется до нее. На пути к горе располагались рощи подвижных деревьев. Их небольшие группы не представляли серьезного препятствия. Вокруг паслись стада газелей и антилоп. В полумиле слева к одной из рощ направлялось семейство слонов. С другой стороны виднелись гигантские муссоиды. В четверти мили от Ананы к антилопам подкрадывалась парочка львов. В качестве прикрытия они использовали рощу шагающих растений. Высоко в небе парил Моа. Вряд ли это существо выслеживало дичь. Но линия его полета пролегала вблизи Ананы. Впрочем, теперь он понесся к другой стороне горы. Анана оглянулась. Мужчины бежали к ней под небольшим углом. Возможно, они надеялись, что она запаникует и растратит силы в отчаянном броске. Анана перешла на быстрый шаг. В таком темпе она могла двигаться довольно долго. За многие тысячи лет жизни она редко теряла спортивную форму. Ее выносливость и закаленные легкие могли бы удивить бывалых марафонцев. Анана доводила до совершенства любой физический потенциал, которым обладала. Однако теперь ей стало ясно, что предел есть даже у нее. Одна миля две мили. Тело покрывал соленый пот. Дышалось уже не так легко, но она знала, что сил еще хватает. Ноги двигались быстро и плавно. Она начувствовала, что доберется до горы и, возможно, даже одолеет обратную дорогу. Несмотря на выносливость и ловкость, ее дядя часто предавался лени. Тот жир, который он поднакопил на земле, давно иссяк от тягот лавалитового мира и нехватки пищи, Кроме того, Анана сомневалась, что Уртона поддерживал себя на земле в хорошей физической форме. Негр имел мощное сложение, однако и он не привык бегать на дальние дистанции. Бросив беглый взгляд через плечо, Анана увидела, что он намного отстал от Уртоны. Впрочем, ее дядю подгонял достойный стимул. Он знал, какое сокровище племянница держала в руках. Футляр и его содержимое весили около 4 фунтов. Анана решила избавиться от лишнего груза. Замедлив шаг, она открыла защелки, вытащила рог и выбросила футляр. Это позволило ей увеличить скорость. За 10 минут Уртона потерял 50 ярдов, Макей все больше отставал от своего хозяина. Еще одна миля. У Ананы появилось желание выбросить нож и метательный топор, но она тут же отогнала эти мысли. Рано или поздно погоня прекратится, и ей тогда понадобится оружие. К тому же пара мужчин Почти ничто в сравнении с крупными хищниками. Смешно идти против льва с ножом и топором, но вряд ли зверю захочется связываться с опасным противником, когда рядом пасутся стада безвредных антилоп. Ананна пробежала еще полмили и оглянулась. Уртона и Макей превратились в крохотные фигурки. Замедляя темп, они упорно продолжали погоню, хотя оба понимали, что беглянку им не догнать. Анана знала, что они не остановятся, пока видят ее. Львы исчезли за группой деревьев, которые медленно двигались к каналу. Встречный ветер нёс молекулы воды, которые оседали на чувствительных сенсорах растений. Добравшись до берега, деревья выстроятся в ряд, опустят щупальца в воду и будут засасывать бодрящую жидкость. Анана приблизилась к антилопам, и те перестали пастись. Их головы приподнялись, чёрные глазки заблестели. Ещё мгновение, и они все как один помчались прочь. Отбежав на полсотни ярдов, животные успокоились и начали щипать траву. Очевидно, такое расстояние их устраивало. Когда Анана оказалась в центре стада, антилопы запаниковали и бросились бежать. Повсюду мелькали высокие рога с загнутыми кончиками. Анана остановилась, а потом присела. Большие и пестрые черно-коричневые тела перепрыгивали через нее и с шумом проносились мимо. Но панику вызвала не она. Антилопы считали ее неопасной, они просто предпочитали держаться подальше от человека. Рядом промчалась коричневато-желтая молодая антилопа. Внезапно из-за деревьев выпрыгнул лев и бросился в догонку за животными. Львица бежала параллельно. Она уступала самцу по размерам, но была значительно быстрее. Лев отогнал антилопу от стада. Та повернулась влево, но увидев вторую кошку, метнулась в сторону. Уходя от новой опасности, она все больше теряла свое преимущество. Рычание самца заставило антилопу еще раз изменить направление. Лев отвлек внимание животного, и к жертве помчалась левица. Она знала, что охота не продлится долго. Пройдет несколько секунд, и кошки убьют свою жертву. Если же силы иссякнут, антилопа вернется в стадо. Однако это казалось почти невозможным. Будь у нее хоть капелька ума, она бежала бы по прямой. Но зверь постоянно петлял, и львица приближалась все больше и больше. Вскоре, конвульсивно взмахнув копытами, животное погибло. Самка, упоенная победой, вцепилась в шею поверженной добычи. Лев взревел и побежал трусцой. Его бока раздувались, стекала слюна с клыков, зеленые глаза сверкали. Самка с рычанием отступила, и он начал потрошить труп. Львица устроилась по другую сторону тела, время от времени вырывая из туши большие куски. Стадо остановилось. Антилопы вновь щипали траву, понимая, что пока бояться нечего. Судьба молодого животного их абсолютно не волновала. Львы пировали в сорока шагах от Ананы, не обращая на нее никакого внимания, и она, сделав небольшой крюк, обошла хищников стороной. Навстречу двигалась небольшая роща. Таких деревьев Анана еще не видела. Стволы высотой футов 12, словно вывеску парикмахера, украшали белые и красные спиральные полосы. С коротких толстых ветвей свисали широкие зеленые листья, формой напоминавшие сердечки. Помимо щупалец, деревья имели круглые многофасеточные глаза, но в отличие от других растений, этих зеленых, как изумруды, очей было очень много, всего по 4 штуки на каждом стволе. Львы, подкрадываясь к антилопам, скрывались за деревьями без всякой опаски. Возможно, растения не питались плотью и не представляли угрозы. Или это объяснялось каким-то древесно-львиным симбиозом. Неужели Уртонов внедрил в них инстинктивный механизм, благодаря которому растения игнорировали львов и считали врагами только людей? Впрочем, это вполне соответствовало бенраву нраву дядюшки. Любой кочевник, увидев зверей посреди рощи, «Посчитал бы, что тоже может бродить среди деревьев и погиб бы, войдя в шагающий лес». На какой-то миг у Ананы возникло желание рискнуть. Войдя в рощу, она могла бы поиграть с преследователями в прятки, но от такой игры она, в принципе, ничего не выигрывала. К тому же деревья могли оказаться плотоядными. Анана оглянулась. Двое мужчин приближались. Она перешла на легкий бег. Подбежав к роще, Анана обогнула ее слева». Ее немного смущало то обстоятельство, что Уртона и Макей могли проскочить лесок напрямую. «Нет», – решила Анана, – «они так не сделают. Вряд ли Уртона помнит все тонкости поведения животного и растительного мира. Кроме того, он подумает, что я спряталась среди деревьев. Им придется разделиться, чтобы перекрыть мне пути. Макей побежит вокруг рощи с одной стороны, а Уртона – с другой». «Осматривая ряды деревьев, преследователи потеряют массу времени, и когда доберутся до конца рощи, я уже буду у самой горы. Значит, надо обогнуть лесок и под прикрытием деревьев еще больше увеличить разрыв. На какое-то время они потеряют меня из виду, и я получу неплохое преимущество». Анана побежала к горе. Однако ей пришлось замедлить темп. В полумиле от нее к роще приближалась стая из 20 бабуинов. В эскорте шли самцы – Многие самки несли на спинах детенышей. Анану пробрала холодная дрожь. Неужели они избрали ее добычей? Или их привлекло рычание львов, терзавших убитую антилопу? Переложив рог в левую руку, Анана вытащила из-за пояса топор. Если она пойдет дальше, их пути пересекутся. Анана замерла на месте. Приматы молча двигались к роще, дружно топая широкими короткопалыми лапами и напоминали группу солдат на марше. Бабуины бегали не так быстро, как копытные животные равнин, но благодаря длинным и сильным лапам без труда догоняли детенышей антилоп или раненых животных. Приблизившись к стаду, они обычно растягивались в линию. Вожак бросался на добычу, а бешеные прыжки и лай других обезьян обращали стадо в паническое бегство. Бабуины прыгали на пробегавших мимо антилоп, ловко уворачиваясь от острых рогов и копыт, Тем временем основная часть стаи сжимала кольцо вокруг намеченной жертвы. Как правило, это был теленок или хромавшее животное. Несколько грузных и мощных самцов набрасывалось на добычу. Антилопу валили на землю, и тогда к ней подступали остальные. Мамаши с детенышами во время охоты держались в стороне. В 20 шагах от Ананы вожак залаял, и стадо замедлило движение. Неужели обезьяны решили, что с человеком легче справиться, чем с голодными львами? Нет, они по-прежнему двигались к роще марширующих растений. Анана подождала, пока последняя из обезьян не прошла мимо и побежала к горе. Внезапно позади послышались крики и шум. Анана замедлила бег и обернулась. С ее губ сорвалось проклятие. Из рощи выскочили Уртона и Макей – Вопреки ее ожиданиям, они не стали обходить растения, а побежали напрямик. Как видно, Уртона помнил, что эти деревья не опасны для людей. Надеясь застать Анану врасплох, мужчины бежали изо всех сил. Да, они действительно удивили ее, но и им тоже пришлось поудивляться. Выскочив из-за деревьев, они нарвались на передние ряды бабуинов. Вожак стаи бросился на Уртону, а трое больших самцов метнулись к Макею. Дяде ничего не оставалось сделать, как только применить лучемет. Вожак упал, рассеченный надвое с головы до ног. Две дымящиеся половинки разлетелись в разные стороны на несколько шагов. Если бы Уртона промедлил еще секунду, Бабуин вцепился бы ему в горло, а Нана покачала головой. Дела становились все хуже и хуже.